Как правильно общаться с тёщей. Итак, дорогой друг, ты женился. Вот такой вот случился в твоей жизни форс, как говорится, мажор. Разумеется, сейчас ты находишься в эйфории от этого события, предвкушаешь медовый месяц и ласковую перебранку по утрам на тему, кто кому несет кофе в постель. Поэтому ты еще не осознаешь ужасного факта, что после вчерашнего мероприятия тебе досталось не только это голубоглазое, волоокое, кореглазое, зеленоглазое, косоглазое или разноглазоцветное создание вместе с подаренным на свадьбу мотоциклом, велосипедом, компьютером, караоке или полным собранием сочинений для третьего класса, но еще и теща. «Не хочу тебя сразу пугать». Но ведь не зря в народе ходят столько анекдотов про взаимоотношения тещи с зятем. Дыма без огня не бывает. Так что, увы, мой юный друг, и тебе придется столкнуться с этим явлением планетарного масштаба. Конечно, лучше всего жениться на сироте. Но теперь об этом поздно думать. Тем более, что сироток уже давно разобрали. Я вижу сардоническую ухмылку на твоем лице, которая свидетельствует, что ты недооцениваешь важность проблемы. Я знаю, что ты думаешь. Ты считаешь, что у тебя не будет никаких проблем во взаимоотношениях с этой симпатичной теткой, которая на протяжении всего месяца ухаживаний варила тебе борщи и даже предлагала постирать твои рубашки. А вчера на свадьбе так трогательно пела, а напоследок я скажу. Какая безмерная наивность. И заметь, Что тебя даже не насторожила фраза, а напоследок я. Ты думаешь, что это у нее напоследок? Это у тебя напоследок, дубина. Напоследок твоей до сего момента безмятежной жизни. Ладно. Я понимаю, что сейчас тебя трудно будет в чем-то убедить. Поэтому хочу просто дать несколько советов, которые помогут относительно безболезненно пройти начальную фазу адаптации. Итак, приступим. Постулат 1. Теща – это негодяйская тетка, какой бы симпатичной она ни казалась до свадьбы. Это надо затвердить, как аксиому. Даже нет. Это надо выучить, как дважды два, сколько бы там ни было. Это надо повторять каждый день по 285 раз и писать на всех заборах вместо того слова, которое ты на нем обычно пишешь. Постулат 2. Хорошего отношения со стороны тещи добиться невозможно. Никак. Что бы ты ни делал, как бы ты ни заискивал, что бы ты ей не покупал и сколько бы раз не прогуливал ее мерзкую балонку, помни, что ты гнусный тип, который увёл ее кровиночку. И теперь портишь ей жизнь. Ей, единственной, второй, третий или двадцатой дочурке, которую она не знала уже, как исплавить замуж, но теперь, когда в жизни дочурки появился этот негодяй, я про тебя. Она об этом предпочла забыть. У вообще память весьма избирательная. Постулат третий. Жена не будет тебе помощницей в боевых действиях с тещей. Даже в том случае, если до свадьбы они жили, как кошка с собакой. Почему? Потому что она хочет сохранить тылы. Ведь очень удобно хлопнуть дверью и заявить, что она уезжает к маме, раз ты оказался таким негодяем. Постулат четвертый. В тесте можно найти союзника, но очень пассивного. Он с удовольствием будет с тобой выпивать и слушать жалобы на тещу. Но на реальную помощь во время крупномасштабных боевых действий можно не рассчитывать. Потому что он еще хочет жить, причем относительно спокойно.